Царствование Екатерины II. Анечков мост был уже каменный, в два свода, из дикого тесаного камня. Между сводами был подъемный мост с четырьмя каменными башнями в три сажени высоты. На мосту находились четыре колонны с восемью фонарями на железных рукавах. Начали его строить в 1783 году и закончили в 1787 году. Строителям его, как и других семи каменных мостов в одно время с ним выстроенных, был генерал Модерах, который позднее был пермским губернатором. В нынешнем виде Анечков мост возведен в 1841 году и украшен колоссальными бронзовыми группами, вылепленными и отлитыми бароном Клоттом. Открыт Анечков мост был в день восшествия императора Николая на престол. Первый же исторический мост в Петербурге был построен на Петровском острове, на реке Ждановке, Он соединяет крепость с городом. После него были выстроены три моста на фонтанке, в числе которых был и Анечковский. Затем уже в 1739 году в столице стало вдруг 40 мостов. Все эти мосты были в первое время безымянные. Каменные палаты наших вельмож, стоявшие на широких дворах с прудами, оранжереями и обширными садами на фонтанной речке, давали всей этой местности вид приволи и просторы. Здесь в старину проводили лето наши сановники, а некоторые из опальных жили и зимою. Известный своими дебошами в екатерининское время граф Апраксин, не имея права на въезд в столицу, жил здесь как бы за городом, на своей даче, где теперь стоит торговый Апраксин двор. Из построек замечательных историческими воспоминаниями в старое время у Анечкова моста по левой стороне, где теперь дом Семеникова, стоял дом известного администратора и историка Татищева, религиозные убеждения которого так пугали многих своей смелостью, что доставили ему между современниками репутацию афииста, чего на самом деле за ним не было. Татищев восставал против пустосвятства и суесвятства, боязни дьявола и разных бабьих предсказаний. Суеверие массы, эксплуатируемые ханжами, у Татищева больное место. По рассказам, Татищев умер, как редкий христианин. Накануне дня смерти он поехал верхом за три версты от своего имения Болдина Клинского уезда в Приходскую церковь. Отправляясь из дома, он велел прийти людям к церкви с лопатами. Когда обедня кончилась, он пригласил священника с собой на погост. Придя туда, выбрал себе место и велел рабочим приступить к копанию могилы. На завтра он просил священника приехать к нему со святыми дарами, чтобы его исповедать и причастить. На другой день священник исповедал его и причастил. Простившись со всеми, он просил священника читать отходную и тихо безболезненно скончался. Когда послали за столяром, чтобы снять мерку для гроба, то оказалось, что давно, по приказанию покойного, гроб сделан и ножки под него он сам точил. От дома Татищева на Невском проспекте стояли триумфальные ворота, на них было поставлено изображение императрицы Анны Иоанновны в короне и порфире. Ворота были выстроены по случаю торжественного въезда в столицу государыни 16 января 1732 года.